Так, не без иронии, полагал Рассел, причиной того, что на протяжении полутора столетий за Спинозой закрепилась слава человека ужасающего безнравственности и атеиста, не было философа более достойного и тем не менее более оклеветанного и вызывавшего ненависть. Кто рит Расселу жель делес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 Отлучён от еврейской общины и покинул Амстердам в 1656. Многие годы в Испании вёл размеренную и крайне непритязательную жизнь, предавался философским размышлениям, зарабатывая на жизнь шлифованием стёкол. Я отказываюсь от лестных предложений, в том числе и от кафедры философии в Геттбербергском университете. Он умер, как полагают, от чехотки на 45-м году жизни в 1677 году. При жизни Спинозы были опубликованы только два труда: Основы философии Декарта 1663 г. и богословско-политический трактат